Глава 5. Звать на помощь Сергей Александрович никого не стал. Сам начал расстегивать пуговицы на мундире, и когда я шагнул вперед, только мотнул головой в сторону, не соглашаясь и на мое участие. «Ваше императорское высочество, разрешите помыть руки перед осмотром», сообщил я о своей нужде и удостоился кивка в сторону двери в углу комнаты. «Очень пристойно тут. Без излишней роскоши, золотого крана нет, но мрамор присутствует». И полотенце висит штук 4, чтобы повторно не использовать. Вытерев руки одним из них, я поискал глазами какую-нибудь корзину для грязного белья, но на виду такой не имелось. Положил полотенце на край мойки, не на пол же бросать, как в отеле. Пока я мыл руки, мундир уже повис на спинке стула, а великий князь снимал рубашку. Медленно и местами печально, потому что действие сопровождалось гримасами боли. «О да, тут целый бронежилет». Корсет знатный, со стальными вставками, ничего не скажешь. Сделан по фигуре, не ширпотреб какой, старались люди. Но очень жесткий, не предполагающий никаких движений ни по одной оси. Ясен пень, это будет причинять страдания. Но я ни разу не ортопед, никакого трехмерного моделирования у меня в кармане нет, так что корсет по технологиям 21 века прямо сейчас на коленке не сварганю. Посмотрим, что там под этим сооружением. Ну вот, справился великий князь со всеми застежками. Стоит, держится одной рукой за спинку стула. «Ваше императорское высочество, пожалуйста, сядьте лицом к спинке», показал я на его точку опоры. «Мне надо оценить состояние позвоночника». «Так, что тут у нас?» «Сколиоз, обзовем его грудопоясничный, вершина дуги примерно на 10-11 грудных позвонках, искривлен вправо. Угол?» «Д градусов 25, ближе к 30, пожалуй». На глазок все, конечно, у меня тут даже школьного транспортира под рукой нет. Да и без рентгена эта оценка не очень точная, так, плюс-минус пол лаптя. Но степень проблемы оценить можно. Ладно, поехали дальше. Мышцы слабенько, на грани атрофии. А что есть, так задеревенело. А ведь травматологию с ортопедией я очень давно изучал. Эта часть медицины у меня в почти зачаточном состоянии. Полезу сам, обязательно косячу. В ста случаях из 10 возможных. Особенно на великокняжеской спине. А тут и массажиком пройтись, и гимнастику соответствующую. «А вы из каких баталовых?» — вдруг поинтересовался великий князь. «Из Тамбовских ваших...» Наедине разрешая называть меня по имени-отчеству, оборвал меня Романов. Благодарю за доверие, пролепетал я, снова кланяясь. Ошарашил меня князюшка, что и говорить. Это я, получается, не только прощен, но и приближен. Насчет мужской дружбы я даже не думал, судя по фактуре адъютантов, даже если слухи верны, тут в части двухметровые здоровяки. Но в целом болячка как бы не располагает к постельным утехам. Хоть с мужчинами, хоть с женщинами. Согнуться проблема. Лечь самому — целый квест. «Что скажете, Евгений Александрович?» — спросил Сергей Александрович, когда я предложил ему одеваться. «Случай, конечно же, от моего отличается, и сильно я помог застегнуть корсет» но кое-что сделать можно, уж облегчить ваше состояние так точно. Послышался стук каблучков, и в гостиную вошла высокая статная женщина со сложной прической. Красивая, прям глаз не отвести, правильные черты лица, осанка, фигура, очень породистая, а глаза, как у Лани, с большими ресницами, грустные. Видеть ее до сегодняшнего дня мне не доводилось, но на столе стоит фотография в рамочке, на которой присутствует Сергей Александрович, И прильнувшая к ее плечу дама, точь-в-точь точь, та, что зашла в гостиную. Это значит, у нас Елизавета Федоровна, великая княгиня, супруга генерал-губернатора, в девичестве принцесса Гесендармштадская. О, ты не один, с едва уловимым акцентом заметила она и начала разворачиваться, чтобы уйти. Ваше императорское высочество, поклонился я. Останься, дорогая, ты нам нисколько не мешаешь, сказал великий князь. Это доктор Баталов. Тут я еще раз поклонился. Прям заводной болванчик. Я тебе рассказывал, он основал скорую помощь в Москве. Евгений Александрович любезно согласился осмотреть мою спину. Ну, а про дуэль-то молчком. И какое заключение вы дали, господин Баталов? Спросила великая княгиня, мило мне улыбнувшись. Скорая помощь? Я помню, вы подавали прошение. Я вздохнул про себя. Какая же она все-таки симпатичная. Но не нашего поля ягоды. С ней даже легкий флирт может привести к печальным последствиям. И неуклюжий комплимент тоже, наверное, так что кланяемся и улыбаемся. Ваше императорское высочество, произошедшее с его императорским высочеством, совсем не похоже на случившееся со мной. Будучи после травмы длительное время прикован к постели, лишь посредством специальной гимнастики и других средств смог снова встать на ноги. Никаких уточняющих вопросов не последовало. Только Сергей Александрович кивнул, предлагая поскорее перейти к основной части. Не являюсь специалистом в ортопедии, поэтому хотел бы для лечения предложить другого человека, с помощью которого, собственно, и смог излечиться. Да, конечно, и кто он? С интересом спросила великая княгиня. Есть небольшое затруднение, ваше императорское высочество. Он китаец. Не вижу препятствий, чуть помедлив, ответил Сергей Александрович. Если поможет, мой дютан свяжется с вами. Великий князь начал одеваться, а я опять из задом, и пару раз изобразив поклон, покинул гостиную и почти столкнулся с Волосовским, ожидающим приема. «Здравствуйте, Александр Александрович!» — поприветствовал я обер оберполицмейстера. «А, Евгений Александрович!» — грустно ответил он и тут же повернулся к секретарю. «Немедленно доложите обо мне. Скажите, затопило хлебные склады братьев Сапожниковых. Беда!» Мое возвращение на скорую вызвало, если не кратковременный митинг, то многолюдную торжественную встречу. Все, кто только в это время присутствовал на работе или рядом с ней, сочли своим долгом показаться на глаза и сообщить что-то из области сочувствия и поддержки. Собравшихся я волевым решением разогнал по рабочим местам, а то нашему народу только дай почувствовать праздник, В миг начинается стихийная сервировка стола в стиле «соседи по гаражу на капоте». Минуты спустя появляется алкоголь в количествах, явно превышающих физиологические потребности, а через 15 минут среди присутствующих непременно обнаруживается гармонист, И объявляется конкурс исполнителей частушек. Так что всем работать, а то солнце еще высоко. Ясное дело, сначала я пошел в разоренную прокурорским произволом квартиру. Помыться, побриться, переодеться в чистые. И только после этого обедать. Потому что в результате всех этих злоключений хочется уже не есть, а жрать. Только наивным людям кажется, если на дворе Великий пост, то все питаются преимущественно воздухом и водой. Извините, но если нельзя есть мясо и животные жиры, то остаются рыбы со всякими морепродуктами, да и овощи тоже. А жареную картоху я вообще предпочитаю на подсолнечном масле. На крайний случай на оливковом. Оно хоть и полезнее, но не такое вкусное. К тому же я сейчас отношусь к категории больных, странствующих и кого-то там еще, кому можно и все. И вообще, пост в душе, а не на столе. Поэтому Кузьма вполне одобрительно отнесся к заказанному куску ветчины и гренкам со сливочным маслом и красной икрой. Который сейчас предметом роскоши быть не может даже теоретически, равно, как и черная. И картошечки той самой, с хрустящей корочкой, и рыбки жареной, осетринки, чтобы костей поменьше, мечи на стол все, и гармониста, гармониста. Возомнивший себя дворецким, Кузьма моментально передал ценное указание младшему по званию, Алексею, и тот помчался в ближайший трактир, заказывать то, чего нет у нас в плодовой. Я тут пока соберусь, все на столе будет. В самый разгар гастрономических терзаний пришла Вика. Глаза, как и положено, на мокром месте, крылья носа покраснели, подрагивают. Переживала. Но вытерпела целых 20 минут, чтобы соблюсти приличие и не мчаться за мной стримглав. И ведь хватило ума не бросаться при всех на шею. Ставлю плюс. Жирный. Вот чуть до конфликта не дошло. Тут я весь в кулинарных фантазиях, а потому, конечно же, эмоционально туповат. И приходит девушка, к которой я неровно дышу, и вообще у нее на меня далеко идущие планы. А мысли дальше той самой картошечки с румяной, повторюсь, хрустящей корочкой, с лучком и даже зубчиком чесночка, прожаренным исключительно до придания вкуса особо ароматной тонкости. Вика почувствовала, что как-то не так происходит встреча, начала допрос. Естественно, я сослался на усталость и пережитую эмоциональную бурю, но заподозрила что-то. А нечего к голодному мужику подходить и чувство показывать. Это все от неопытности. Со временем пройдет. И вот в момент, когда влага начала копиться в уголках глаз Виктории Августовны, примчался Алексей Спаситель и приволок кучу еды. В том числе и понятно, что до сих пор шкворчащая в судке. «Садись, будем пировать», — пригласил я Вику. И она согласилась, за что получила краткую версию моих приключений. История с великим князем и заодно и великой княгиней привела ее в священный трепет, перед которым померкло даже возмущение проступком негодяя Хрунова. И я был вынужден повторить всю историю в мельчайших подробностях. То, во что одет был, чем пах и так далее. За исключением сведений, составляющих врачебную тайну, естественно, не хватало еще стать источником сплети на состоянии здоровья такой особы. Тогда Сахалин не обеспечен до конца жизни. А Чехов оттуда уже уехал, перемолвиться не с кем будет. В мое отсутствие, хоть и весьма непродолжительное, руководство осуществлял следующие по должности. И сейчас старший врач держал ответ в моем кабинете. Кстати, за мой стол он залезть не успел, что, несомненно, говорит о том, что сообразительность у него есть. Или это так? Неважно. Евгений Александрович, за время вашего отсутствия обслужено 9 вызовов, из них 3 по просьбе пожарной охраны. Как вы распорядились, сведения собираются отдельно. Доставлен в стационар один мужчина с подозрением на острый аппендицит. Сейчас его состояние... Потом, оборвал я поляка. Это терпит? Продолжайте. Все сотрудники на рабочем месте, подвижной состав без особенностей. Вот ж не думал, что шуточное название лошадиного парка так приживется. Наверное, Моровский нашел в этом особый бюрократический изыск. Что же, посмотрим аппендицит. Я начал подниматься из-за стола. Есть еще кое-что, с видом заговорщика, произнес Моровский. «Ого, что-то новое. Какая-то дружественность промелькнула в его словах. С чего бы это?» «Говорите». «Вот, посмотрите». Он открыл папку, которую я завел для входящей корреспонденции, и достал газету. «Московский листок, желтая газетка. Если бы не заметки самого Гелеровского, в руки брать противно было». «И что здесь?» — иронично спросил я. «В Люберцах родился двухголовый теленок, а Матрена из Алтуфьева сообщает, что Земля скоро налетит на земную ось». На второй странице посмотреть, Евгений Александрович не прореагировал на явную издевку граф. Я развернул газету. И что здесь? Пожар, кража, еще пожар. Вот о чем Моровский говорит. Апреле всего года произошел поединок между графом Ше и приват-доцентом Б. Причиной послужило недостойное поведение графа Ше. Дуэлянты стрелялись на пистолетах, Б получил удовлетворение, происшедший рассматривается в особом порядке. Теперь понятно, почему Моровский изменил отношение ко мне. До этого постоянно создавалось впечатление, что у нас тут вынужден скрываться принц в изгнании, которого нагрузили грязной работой. И вот что десяток слов в дешевой газетке делают. За своего принял. Ничего, я еще сделаю из Вацлава, настоящего хирурга. Благодарю, сказал я, складывая газету. Оставлю на память. И еще Моровский вытащил из кармана листик. Вот список тех, кто пытался с вами связаться или выразил участие. С этого и начинать надо, нетерпеливо прервал я. Давайте, за это отдельное спасибо. Извините, Вацлав Адамович, мне надо сделать пару звонков. Ну, Сечинов само собой, Бобров с Руссалима, Калашников тоже понятно, считай родственники, Блюдников с Серафимом. Ой, вдова, но ее интерес понятен. Пропадет за стен как русскому медику конец. Евгений Александрович, в кабинет заглянул растрепанный Славка. Там Винокуров пришел. Выпустили. Ну Вот еще один сиделец вышел на свободу. Под надзор. Ну, зови его сюда, и сам заходи, это дело тебя тоже касается. Появился мрачный, заросший Емельян. В руках он теребил кепку, переступал с ноги на ногу. Сесть я ему не предложил, сам же встал. Спасибо вам, Евгений Александрович. Вздохнул Винокуров, опустил глаза в пол. Спасли меня, если бы не ваш разговор с Зубатовым. У меня для тебя, Емельян, плохие новости. Это какие же? Ты уволен. Что? Винокуров покраснел, открыл рот, что-то резко сказать, но тут же после тысячка славки, что стоял рядом, закрыл, даже зубы стиснул. Все, что мог для тебя сделать, сделал, но рисковать всеми моими начинаниями ради твоих увлекательных, не спорю революционных затей, извини, подвинься. Ты ведь с этим рабочим кружком не остановишься, так? Емельян молчал, зло поглядывая на меня. Опять понесешь каким-нибудь агитаторам деньги. Начнете таскать нелегальную литературу, а то еще и прятать ее в здании клиники. «Нет, нам такой балет не нужен», — перефразировал я известную фразу комментатор Озерова про хоккей. «Не задерживаю». Винокуров резко развернулся, вышел, хлопнув дверью. «В лаборатории теперь ты главный», — я повернулся к Антонову. «Нанимай двух студентов, а лучше трех. Дальше будет много работы. Я Федора Ильича предупрежу. Начну сюда революцию тащить. Гнать в шею». «Зачем же вы так съемели?» — Славка расстроенно покачал головой. Не ты ли первым не сообщила о его художествах? Я сел за стол, полистал газету с новостью о дуэлях. Боже, какую ерунду пишут. Состоялся смотр всем пожарным командам. Местом для осмотра была избрана театральная площадь. В связи с наводнением команды были пропущены по площади шагом. Хотя нет, есть что-то человеческое. По примеру прежних лет, к предстоящему празднику Святой Пасхи в Московской Мещанской управе будет произведена выдача пособий беднейшим и многосемейным московским мещанам. Пособия эти в размере 5, 3, 2 рубля, 2 рубля 35 копеек и 2 рубля 25 копеек выдаются из процентов с благотворительных капиталов, пожертвованных Мещанской управе специально на этот предмет разными лицами. Я сообщил, шмыгнул носом Славка, выходит я доносчик? Нет, выходит, что ты дал шанс Емельяну, а он им не воспользовался. Ты не должен терзать себя угрызениями совести. Вся вина на нем. Я его предупредил, он не прислушался. Он не остановится. У него батьку-гайдуйки-помещика запороли насмерть. И ничего им не было. Хотя даже судебный следователь в поместье приезжал. Это, разумеется, печальная несправедливость. Но несправедливые наше дело рушить из-за его увлечений. Тяжко ему будет. Из университета нынче погонят. Подумаем, как помочь. Пока займись лабораторией. Ты же не все приборы купил. Микроскопы есть. Начал загибать пальцы Антонов. Автоклав заказал, спиртовки, колбы. Все купил. — Ищи лаборантов, это твое теперь первое дело. Славка ушел, а я взял перо, сел писать записку Лихуаню. Китайца надо было вызвать срочно в клинику и заинструктировать до посинения. Все-таки дядю-царя лечить придется, а не какого-то приват-доцента.